Глава двадцать первая. Снова на реку. Мимо рыбацкой деревни, которую мы посетили в прошлый раз, прошли как мыши. Прижались к противоположному берегу, где течение послабее плеча. И гребли лишь хольды до да тройка дренгов, признанных по словам Кнуда хорошими гребцами, в смысле не допустят ударов вёснами по вёслам, громких всплесков и прочей демаскирующей ерунды. Естественно, в их число попал и Синдри. Считался ли я хорошим, не узнал, так как был задействован по так сказать, военно-учётной специальности. сидел на носу сэрбалетом. Помимо нас с Регином добавили ещё парочку вперёд смотрящих, обязанных выглядывать камни, да плечи, видимо, имели перекаты, чтоб не влететь, как говорится, в жиру ногами. А мою идею притопить ворона для уменьшения силуэта отвергли как вредоносную. Наоборот, даже часть балласта заранее выкинули, чтоб корабль разгрузить, и он шёл легче. Проскользнули без приключений. Впрочем, как по мне, так старшие перестраховывались. На пляже с сетями и причалами даже огонька не горело. Пара факелов освещали башню, пристройку к воротам, да пятачок перед ними. Эх, охрана. Думаю, если сейчас к этому пляжу тихонько пристанет очередной корабль орков, караул на воротах даже ухом не поведёт, пока к ним в ворота не постучатся каранам. Пройдя несколько километров вверх по течению, остановились. Никто не хотел идти вперёд в потёмках. Хотя какие нафиг потёмки? Лично я видел оба берега отлично. Не до мельчайших деталей, конечно, но что там, лес, поле или уже какое-то поселение, видно нормально. Не принято, буркнул Фритев в ответ на мое предложение двинуть вперед. Добрый орк по ночам спать должен и сил набираться, а то утром на штурм пойдет, а у половины лида глаза слепаются и зевают так, что ворон в рот залететь сможет». Ага, сёрничал я. Ещё, скажи, деды завещали. И завещали, не принял мой юмор ветеран. Предки плохого не посоветуют, у них получалось и у нас получится. Всё, спать кто не на карауле. На караул выставили Турольва и Эйнера. Типа, вам завтра в бою ещё рано, вот и по караулети корабль. Старшим к ним попал сильно возмущённый этим фактом Ойвент, но Фритёв был непреклонен. Ты же опытный, вот и давай, приглядывай за молодёжью. Ночевали на якоре чуть ли не посреди реки. Ещё одна идея, которая мне не понравилась от слова совсем. Во-первых, мы же здесь как на ладони. Пусть лёгкое облачность и скрыло луну дочасть звёзд. Но всё равно уверен, даже для людского зрения моя чем тёмным пятном на водной глади. Местные рыбаки поди так не делают, а значит, если не спящий чел попадётся и заметит, сразу нехорошее подумает, по крайней мере, заинтересуется. Во-вторых, стоя здесь, мы не знаем, что на берегу происходит. А вдруг нас заметили, отследили и уже выстраивают лучников, чтобы накрыть залпом. Опять же, люди плавают, кстати, и ныряют. Подплывет эдакий диверсант, ассасин местного разлива под борт, тихонько снимет зевающего часового, им все. Что все, не знаю. Может, коктейль Молотова на палубу закинет? Для не умеющих плавать это верная смерть. Я на всякий случай улёгвшись на палубу накрылся щитом. Пусть кто хочет улыбится, если проснёмся под градом стрел, тогда и посмотрим, кто будет смеяться. Правда, я тоскливо скривился. Скорее всего, недолго. А на рассвете штурманули ещё одну деревню. Сценарий опять как в прошлый раз. Высадка с ходу, рывок к ограде прошло даже быстрее и легче. Десяток защитников положили в нее успевших захлопнуться в воротах, и я даже подстрелил одного. Следующие сами примчались, встали в некое подобие струя и тут же огрибли на каком-то кураже их раскатали даже быстрее, чем не успевший организоваться воротный караул. Ещё две партии людей также бездарно кончились. Видимо, в предыдущей деревне был какой-то толк в ивояка, спланировавший на нас засаду, а вот в этой не нашлось. Наверное, поэтому защитники набегали маленькими партиями, облегчая своё уничтожение. Надо сказать, что некоторые слова людей я уже начал разбирать. Но как Ну, в воротах-то понятно, что орали «Орки, орки, спасайтесь и к оружию». Хм, этот разброс от «спасайтесь» до «к оружию» меня даже повеселил. Всегда найдутся и те, кто исполнит свой долг, и те, кто в случае чего предпочтут смазать лыжи. Позже услышал что-то вроде «держать строй» и «навались». Но в целом ожидаемо, хоть в общем шуме и криках разобрать было непросто. а вот у церкви какого-то прямо, скажем, стандартизированного строения для этих локаций удалось получить чуть более развёрнутую языковую практику. Жаль только частичную и очень недолгую. Церковь, как я сам для себя называл это высокое каменное здание с двускатной крышей и перечёркнутым кругом на фасаде, стояла опять на небольшой площади и снова в самом центре деревни. Ну, прямо типовая застройка или даже типовой объект, который можно построить. Я сразу вспомнил различные стратегии, в которые в детстве играл много, накопил ресурсов, Кликнул по центру поселения, выбрал «Построить храм» и вуаля! Типовое здание с кусочком замощенной площади и плюс 10 к морали. На ступенях мы положили последнюю горстку защитников. Каких-то бедолаг в стёбанках с длинными щитами и копьями, больше похожими на косы, насаженные на жердины от ограды. на ступенях, как и ранее стоял человек. Этот был не стар, холамида на нём оказалась сиреневая, а вот жезл точь в точь, как у предыдущего. Он дожил до конца схватки и продолжал стоять на ступенях, что-то неразборчиво бормоча, хоть мог бы успеть сбежать, пока мы добивали его паству. Бормотаний его я понять не мог, пусть и напрягал слух. ни одного знакомого слова. Зато когда строй по окрику Сигмунда остановился буквально в шагах в десяти от человека и из наших рядов соизволил выступить сам Форинг, мужик в цветной хламиде вскинул жезл. «Остановитесь!» Следующее слово я не разобрал. «Отродья!» «Ага, а вот отродья узнал!» В некоторые ругателисто людей кнут меня посветил. Заклинаю вас именем, опять неразборчиво или просто термина такого в лексиконе, с которым меня ознакомил кнут не оказалось. Честно, я заслушался. Блин блинский. А я ведь его понимал. не догадывался, что мог бы означать тот или иной рас слышанный мною набор звуков, а понимал: "Давай, дядя, не молчи, говори, ну". Приказываю. Хм. Ну или какая-то другая форма повелительного наклонения. Тут я догадался скорее по контексту с интонациями. "Стой!" Священник, ну или жрец, шут их разберет, никогда не знал отличий, скинул руку с жезлом перед Сигмундом. Сигмунд с короткого размаха полоснул сиреневого мужика мечом наискось. Тот всхлипнул, выпучив глаза, успел плюнуть в лицо братца кровавым плевком, видимо, до легких меч все же достал и рухнул. «Блин, ну зачем?» «Непроизвольно вырвалось у меня. Он ведь ничем не угрожал!» «Это человек!» – бросил через плечо Сигмунд, разглядывая лежащее у него под ногами тело. «Человек может быть или рабом, или мертвым!» «Ну и взяли бы в рабство!» «Рано пока о рабах думать!» – пояснил мне Снор, заботливо обтирающий от чистой участки одежды убитых свою секиру. Где мы их на корабле держать будем? Вот соберёмся уходить, можно будет немного прихватить рабов, товар хороший. Хотя я бы предпочёл вместо рабов ещё посуды серебряной или кольчуг с оружием. Ой, а можно мне рабов? Убийарни, это прозвучало как-то по-детски. Я родителям хотел подарить парочку, а лучше трёх или четверых их. «Не проще на месте купить», – пожал плечами, расхаживающий меж тел Моди. «Да», – замялся парняга, – «я думал, если у родителей будут рабы-люди, то соседи им завидовать станут. Отец, конечно, виды не подаст, но ему будет очень приятно». «Не переживай, Дрэнк», – подмигнул ему боли, обирающие трупы. «Так и быть, специально для тебя прихватим перед уходом». Прочесывая дома в поисках добычи, мы с Бьярни, Синдри и Фрейром вышли на дальний, считая от пристани конец поселения. Еще одни ворота, выходящие в поля, оказались распахнуты. Естественно, любопытство погнало меня на выход. Прямо от ворот вдаль убегала мощеная плоским булыжником дорога. Ого, круто устроились местные коллеги. камни были подогнаны друг к другу очень плотно, так что идти по такой брусчатке, наверное, было удобно. Справа и слева от дороги тянулись возделанные участки земли. Правда, на бескрайние поля, когда от горизонта до горизонта тянется пашня, это не походило вовсе, скорее ласкутное одеяло. хотя лыскутки здесь явно превышали типичные наделы под зерновые у орков это ж сколько времени такое поле распахивать надо заворожённо а ещё проговорил биярни предположу что они не вручную это делают хмыкнул я ну да на таком-то поле можно и на лошади пахать согласился парняга чего тут Запряг, да знай себе, ходи взад-вперед. Сразу за воротами поселение не обрывалось, то тут, то там торчали небольшие постройки, что-то типа сараюшек или полуоткрытых амбаров. Потом мой взгляд наткнулся на странно знакомое строение. Справа от ворот и чуть дальше возвышалось нечто, что мне смутно напомнило заброшенные циха. из моей прошлой жизни в Москве такого я уже не встречал, но вот на Волге, где доводилось гостить у ротни, такое попадалось сплошь и рядом. Мощные каменные стены, широкие провалы на месте бывших окон, всё занасло молодым подлеском. Посмотрим, оглянулся я на приятелей. Да чего там смотреть, скривился Биярни. По всему лет 15 или 20, как заброшено. Чего ты там найти собрался? Интересно же. Ладно, хмыкнул Синдри. Пойдём глянем. Зашли. Когда-то это был большой, ну не знаю, цех, ангар, склад, просторное помещение с частично обвалившейся крышей. На одной стороне шёл ряд каменных колодцев, «Не знаю. Я заглянул. Неглубокие от силы посередину голени. В паре колодцев по центру виднелись остатки столбов. Блин, что это?» «Смотри, какой большой жернов!» – удивленно воскликнул фрейер. Подошли. У дальнего колодца валялась половинка каменного круга. Жернов при жизни был больше метра в диаметре. И толщиной сантиметров сорок. Они что тут, муку что ли перетирали? Что тут у вас? В одном из провалов показалась нахмуренная физиономия Фритьёфа. За ним неотрывно следовал наш Форинг. Да вот, пытаюсь понять, что это такое, честно сознался я. Обычное масло-давильня, хмыкнул ветеран. Я раньше такие на юге Вестленда видел, здесь... Он кивнул на колодцы. Плоды масляного дерева измельчают, а вот там, показал рукой на другую половину цеха, давят в специальных прессах. «Точно! Я сообразил, что там за остатки конструкции виднелись. Мощные деревянные рамы, кое-где остатки воротов и даже деревянных винтов. Винтовой пресс!» Странно, что ж люди такое производство забросили. Азгер, ты опять о всякой ерунде думаешь? скривился Сигмунд. Займись лучше делами, пока ты здесь ребят отвлекаешь, другие парни там вовсю на общее благо стараются. Да, Азгер, тут же засуетился Фрейр. Пойдём лучше, там ещё много домов необследованных осталось. Ворота за собой закрыть не забудьте, распорядился Фриттев. Не думаю, что кто-нибудь сейчас нагрянет, но так будет спокойнее. Странная маслобойня, пробурчал Бярни, когда уже закрывали ворота на здоровенный брус. Зачем такая, чтоб каждый мог прийти и взбить себе масло? Зачем? Я бы свою построил. Они не взбивали, задумчиво обронил Фрейер. Фритье уже сказал, что это давильня, а не маслобойня. Как это? Ах, да, ты ж привык к маслу из молока, так? А из чего его ещё можно сделать? Из плодов каких-нибудь, подкричился Синдри. Я как-то видел масло из льна. Отец говорил, что это из льняных семечек давят. А у людей даже деревья есть, на которых плоды специально выращиваются. Хм, уж не про оливки ли речь, но умничать не стал. И где ты такие деревья тут видишь? недоверчиво хмыкнул Бярни. Тут только поля да лес. А может, они как раз в лесу эти плоды и собирают? не сдавался Шустрик. Да зачем им? Ты видел, как у них здесь хлеб растёт, а какие стада? Вот и скажи мне, Зачем ещё чего-то в Иисусе собирать? Я вполуха прислушивался к беседе, неотвязно гоняя в сознании одну мысль. Увидел я что-то важное, какой-то кусочек пазла, и как только он сложится у меня в голове, да уж, непроизвольно вырвалось у меня полное ощущение, что из здесь какой-то местный совок развалился. Ты о чём, Асгер? Синдри тревожно заглянул мне в глаза. Ты себя хорошо чувствуешь? Не бери в голову, отмахнулся я. Ни о чём. Может, ему по голове досталось, озаботился Фрейер. Биарни, ты не видел, вы же вроде рядом стоите? Погрузились опять без спешки. Как-то странно тут у людей устроено. Если поселение бедное, то ему на помощь тут же приходят. вполне годные дружинники или просто ваяки, а богатые деревни, похоже, никому, кроме них самих, на дух не сдались. Я поспрошал у хольдов, но все только плечами пожимали и ссылались на то, что это ж люди, чего я от них хочу. Прибежищем отходить от берега, сварили каши. За едой опять возник спор: возвращаемся в море или рискнём идти дальше? Осторожный Фритьев, поддержанный к нудам, предупреждал, что по-любому из деревни убежало немало жителей, ведь не только полегшие ополченцы там жили, а где, собственно говоря, женщины, и мы не увидели ни одного ребенка или старика, а значит, есть сбежавшие, а нас уже знают и могут готовить горячую встречу где-нибудь впереди». Ему возражали Болли Ойвинд и Снор. Хольды справедливо указывали, что люди, как показывает наш же опыт, привыкли будто орки, пограбив, бросаются на утёк, а значит и погоня, если она есть, должна во весь дух нестись к устью реки в надежде успеть нас перехватить. Но, думаю, решающее влияние оказывала хорошая добыча, сваленная по-быстрому на палубе. Видел я поблёскивающий алчным огнём глазки Сигмунда. «Хм, как говорил один персонаж из моего мира, а ты азартен, парамоша!» Короче, осторожного Фритюфа слушать не стали. Отдохнули прямо у берега, выставив караулы и далеко за полдень двинулись дальше. Ночь опять провели на якоре, несмотря ни на какие мои аргументы. Меня просто слушать не стали. На утро двинули дальше. Река сужается, ворчал Скармюкнут. Надо поворачивать, скоро её любой ребёнок с берега до берега из лука перестрелит. Ребёнок, но не Азгир, подобщий смех сумничал Болли. Я, стоящий с арбулетом как раз не подалёку, только ожёг казлом взглядом. Сигмунд недолго пошушукался с Фритьефом. Ладно, парни, давайте пройдём ещё немного, и если ничего не встретится, смотрите, прервал его возглас Регина. Я проследил взглядом по направлению вытянутой руки стрелка. Впереди меньше, чем в полукилометре по нашему ходу, За редкими деревьями мелькали пёстрые спины коров. А ещё я заметил во всей лопатки убегающего мелкого пацана. Ну, точняк, пастушонок нас заметил и теперь мчался предупредить взрослых. Троли дерьмо, выругался Фритёв, теперь ворота ломать. Ну и что, удивился Сигмунд, что мы ворот не ломали? Да, осклабился ветеран. Только раньше мы таран заранее делали, а тут ещё придётся поискать подходящее дерево. Навались, парни, крикнул Грипцам Фритьев. Надо успеть раньше мелкого гадёныша. Навались, продублировал команду Кнут. И раз, и раз, и раз. Давай, поднажми сухопутные. Корабль тут же прибавил ходу. Из-под высокого носа по спокойной воде в две стороны потянулись усы бурунов. Вот и поворот реки. Подозрительно знакомые звуки дырятели до нас еще только ворон огибал небольшой песчаный мыс, намытый в месте поворота реки. Я успел заметить, как удивленно вытянулось лицо Регина, когда тот оглянулся на Форинга как дёрнулся Фритёв, а потом мы наконец завернули. На берегу реки уже знакомая картина: мостки с парой причаленных лодок, сушащиеся на кольях сети в метрах в двухстах, привычный тын с воротами и башней, и на этом пространстве масса вооружённых Мелькали щиты, шлемы, стегонки, копья. К тыну оказались уже прислоненные три грубо сколоченные лестницы. По одной из них нападающие даже пытались подниматься, прикрываясь щитами. Сверху защитники старались достать их копьями, снизу по защищающимся стреляли из луков. Сверху из-за зубцов отвечали тем же – И над всем этим стоял невообразимый шум, звон железа, крики, ржание. Ах, да, я увидел несколько верховых в отдалении от стены. Что это мелькнуло в голове? Орки нас кто-то опередил, и только тут я понял, что никакого дракара у берега да и нападавших было слишком много для экипажа одного корабля. Я бы сказал под полу сотню колов. Разворачиваемся, заорал Сигмунд Кнут, поворачивай. Нет, нельзя, орал Скармycorмчий, ширины не хватит, уткнёмся, навались, парни, проскочим. То ли нападающие были сильно заняты, то ли шум там стоял такой, что вопли посреди реки до них не долетали, Но сначала на нас не обратили внимания, но потом один из всадников в группе верховых, что стояла поодаль от честокола, обернулся. До него было более 100 м, но я увидел, как округлились его глаза под высоким остроконечным бронзовым шлемом. Он даже тряхнул головой, поднёс было руку в кольчужной рукавичке к глазам, протереть, наверное, хотел. А потом порывисто схватил соседа за плечо. На соседа я засмотрелся. Это был рослый мужик, сидящий на здоровенном гнедом коне, тоже бронзовым шлемом с высоким плюмажем и кольчужной бармицей, а что самое интересное, в кирасе, по крайней мере, со спины казалось именно так. Мужик развернулся. Но ну, точно в кирасе Иба разворачивался он целиком вместе с конём. На лице полумаска Акираса, настоящая лорика мускулата, сделанная с анатомической точностью. Ну, ни фига ж себе, это ж сколько такая стоит? Мужик натурально потнёс ладонь к бровям, будто солнце ему слепило, выгляделся и что-то крикнул, указывая рукой на нас. Лучники, стоявшие в возатней линии и обстреливавшие верх стены, тут же развернулись. "Твою мать! Пад нажми, парни, пад нажми!" Но дракар и так летел вперёд под стон и скрип гнущихся вёсел. Треньк, пам. Я успел выпустить болт в сторону верховых, вряд ли попал. А вот один из лучников схватился за грудь и рухнул на землю. Вот только стрелков у нападавших было как минимум 2 десятка. В следующую секунду небольшое облачко, состоящее из тоненьких черточек, взмыло в воздух.